Эвакуация Ростова и Таганрога, спешное оборудование в тылу укрепленных узлов сопротивления и прочее запоздают. Для воздействия на генерала Деникина со стороны ближайших его помощников я направил копии своего рапорта одновременно обоим помощникам главнокомандующего генералам Романовскому и Лукомскому. Доверительно ознакомил я с содержанием рапорта и Савича